Мне вдруг стало ясно, что Вавилонию-то ей не принял в расчет. Что, если ее демон возмутит в ней неукротимую ярость, пока мы будем в пути? Это была еще одна причина, чтобы поспешить. идем, — торопил я Иоанну быстрее, пока не вернулась охрана. Благослови вас, Господь! С любовью напутствовал нас Алкея. Это были ее прощальные слова, ибо дальше медлить было нельзя. Я вытолкал Иоанну ее дочь из тесного, зловонного, мрачного каземата, велев им спускаться как можно быстрее. Они поспешили исполнить мой приказ, а я тем временем вновь запер дверь камеры на засов, надеясь, что так наш побег дольше останется незамеченным. Вскоре я уже спускался вслед за Вавилонией, наступая на краю ее юбки. Однако внизу лестницы я обогнал моих спутниц. Не говоря ни слова, я подвел их к двери, которая была предметом моих неустанных тревог. Будет ли она отперта? Пришел ли уже брат Люций? Не натолкнемся ли мы на страже из палаты, идущего в кухню? Если так подумал я, я убью его. Я занес нож, готовясь к нападению. Но на наше счастье, Дверь была отперта, никто нас не ждал в той знакомой приемной, где я провел столько дней, расследуя еретические недуги. Однако там присутствовал странный запах. Это был запах дыма. — Подождите, — сказал я, встревоживаясь таким оборотом. Подойдя к лестнице, я встревожился еще больше, поняв, что запах усиливается. Обернувшись, я обратился к своей возлюбленной. — Подождите здесь, — прошептал я. В случае чего бегите через эту дверь, она выходит на улицу, там вы сможете укрыться. А а вы, я хочу удостовериться, что наш путь свободен, — отвечал я. Если это так, то я сразу вернусь. Ждите и молитесь. Мне пришлось взять лампу, у меня не было выбора. Без нее я не смог бы так быстро добраться до дверей конюшни или отпереть их. Не сомневайся, что я спустился в конюшню, держа нож на готове, но, почуяв, что внизу не так тянет дымом, как наверху, я отбросил свои опасения. И мое предположение подтвердилось. Никто не кинулся на меня, когда я вломился в этот вонючий подвал. В тусклом свечении своей лампы я не увидел ни метнувшихся теней. Ни блестящего оружия, ни фонарей, ни горящих углей, удовлетворенно я повернул обратно. Я поднялся по ступенькам, будучи уверен, что это брат Люций зажег жаровню в скриптории, ибо запах дыма, скажем, шагом усилился. Я недоумевал, потому что обычную жаровню зажигали только после Рождества. «Наш путь свободен», — сообщил ею Анне. «Возьмите лампу и спускайтесь вниз». Там вы найдете большие двери, которые открываются на улицу. Наши лошади ждут снаружи у этих дверей. — А как же вы? — спросила она. — Куда вы идете? — Я должен достать реестр, как плату за лошадей. Может быть, нам подождать? Нет? Торопитесь. Она забрала у меня лампу. Без лампы я оказался в невыгодном положении, ибо путь в скриптории не освещался, в то время как мои спутницы поспешно спускались в конюшню, я ощупью поднимался наверх, пока, наконец, слабое свечение не возвестило мне, что я почти добрался до цели. Наверное, я занятый трудным подъемом, ибо лестница была узкая и очень крутая, не сразу обратил внимание на необычные звуки, доносившиеся из скриптуре. Так или иначе, попав туда, и смог прервать созерцание своих башмаков, поднял голову и в тот же миг остолбенел от изумления, Ибо там я увидел брата Люция, который поджигал свое рабочее место. С этого момента события начали разворачиваться с огромной быстротой. Но прежде чем изложить их, я хочу писать вам сцену, заставившую меня в изумлении застыть на пороге. Оба сундука с реестрами были раскрыты, их содержимое было рассеяно по полу, тут же валялись листы пергамента и копировальные бумаги. Из сундуков, точно из двух соседних костров, вырвалось пламя, и некоторые из лежащих на полу документов тоже горели, а именно те, что были дальше от меня. Брат Люции, пятью из спиной, лил на пол масло из лампы, в другой руке он держал факел. Было ясно, что он собрался залить весь скрипторий горючим, а потом отступить на лестницу, но ему было не суждено довести свой план до конца. И когда издал изумленный возглас, он от испуга резко обернулся и в тот же миг сам превратился в пылающий факел, его ряса вспыхнула и загорелась. В продолжении многих недель, минувших с той ночи, я неотступно возвращался мыслями к причине этого несчастья. Подробности его словно высечены или, скорее, выжжены на моей памяти. Видит Бог мне никогда не забыть их. Я помню, что когда он обернулся на него, выплеснулось с масла из нахренившейся лампы, которую он держал в правой руке и одновременно он выронил факел, задевший, должно быть, его залитые маслом одежды. Его крик до сих пор отдаётся эхом в моём сердце. Да простит меня Бог! Я растерялся. Я отступил перед ним, ибо я боялся дотронуться до него. Я попятился на лестницу, выронил нож, стал суетливо стёгивать накидку. Когда он накренился ко мне с горящими волосами. Я, не задумываясь, шагнул в сторону. Он, конечно, упал и покатился со ступеней вниз и замер где-то далеко внизу. Я как раз набрасывал поверх него свою накидку, когда появилась Иоанна. Она прибежала, тяжело дыша, и с безумными от страха глазами. «Стойте — Стойте! — воскликнул я, хотя ей не угрожало обжечься. — Стойте! Моя тяжелая накидка успешно сработала как средство для тушения огня. Я принялся обеими руками хлопать по лежащему под ней телу. «Что такое? Что случилось?» — воскликнула Йоанна. «Возьмите...» — я швырнул ей связку ключей тюремщика. «Позвольте мне объяснить, каковы были эти ключи. Они висели на кожаной петле, в которую понс продевал свой пояс. Заполучив их, я проделал в петлю два средних пальца руки». Теперь же у меня был повод поблагодарить Господа, что мне довелось обременить себя столь неудобной и шумной ношей. — Заприте дверь в тюрьму! — сказал я, кашляя и задыхаясь от ужасной вони. — Каким ключом? Я не знаю. Пробуйте их все, торопитесь! Я боялся, что крик брата Илюции мог быть услышан далеко отсюда. Хотел принять меры против любого вторжения в палату. Но что ж мне было делать с раненым? Его переломы, его ожоги требовали незамедлительной помощи. Когда Иванна ушла, я повернулся к нему и замер в нерешительности. Я едва осмелился приподнять материю с его дымящейся головы. Боже, милые Нет таких слов, чтобы описать открывшееся мне зрелище, да и к чему его описывать. Вам без сомнения случалось видеть обгоревших еретиков». Слезы вскипели у меня на глазах. — О, милосердный Боже! — прошептал я. — Люций, что это вы? Что же мне делать? Я не могу. У меня нет... Отец мой! Клянусь, когда он заговорил, я подумал, что мне послышалось. Я подумал, что это говорит кто-то другой. Одному Богу известно, откуда у него взялись силы. Отец мой! Отец Бернар! Дым был удушающий, я заплакал от отчаяния, ибо как я мог покинуть его, но в то же время как я мог остаться? — Я хочу исповедаться, — прохрипел он. — Я умираю, отец, выслушайте мою исповедь. — Не сейчас! — я пытался поднять его, но снова уронил, когда он вскрикнул от боли. — Нам нужно идти, огонь! Я убил Раймона Доната! Прошитал он своим ужасным, потусторонним голосом. «Отпустите мне грехи, отец мой, ибо я каюсь». «Что?» «Снова мне подумал, что я, должно быть, ослышался. Что вы сказали?» «Я убил Раймона Доната. Я поджег документы святой палаты. Я умираю во грехе. Бернар!» Это вернулась Иоанна. «Я запила дверь, никто не приходил, но...» «Подождите, я должен это услышать!» И я услышал его исповедь. Но поскольку она была долгая и путанная, со многими остановками, повторами и мольбами о прощении, поскольку некоторые пропуски в его рассказе были восполнены моим собственным предположением и догадками, я не стану приводить ее слово в слово. Вместо этого я перескажу ее вкратце, пожертвовав драматическим напряжением и деталями во благоточности и ясности. Итак, вот его печальная история. Брат Люций был внебрачным сыном женщины, которая ослепла. Бедная и одинокая, она была бы вынуждена вручить себя бездушному печенью богодельни или лечебницы когда бы не жалование, что выплачивал ее сыну святая палата. Это жалование с одобрением своих старших он отдавал женщине, которая прислуживала его матери, и заботилась о ней, как о родной, где женщины жили вместе долго и счастливо. Но теперь зрение брата Люции начал ему изменять. Он опознал у себя симптомы, он знал, к чему это ведет. И если слепой каноник может жить до старости под опекой братьев, что делает женщине, чья единственная подруга не способна прокормить ее безденежной помощи? Люцию невыносима была мысль о том, что он обречет свою мать на грязное и жалкое существование, которое вынуждены влачить многие нищие, если, конечно, они вообще имеют счастье оставаться в живых. Его матери, по натуре гордой и высокомерной, было трудно угодить, Кроме того, она знала каждую ступеньку, каждый закоулок, каждую щелку в доме, где так счастливо проходила ее жизнь. Это был ее дом, она передвигалась по нему с уверенностью. В своем преклонном возрасте она никогда бы не сумела изучить никакой другой дом так хорошо, как этот. Посему брат Люций обратился за помощью в общину святого Поликарпа, но помочь ему не спешили. Суммы обычного подаяния было недостаточно. У братства много нахлебников, сказали брату Люцию, они должны принимать, что им дают. Будучи не в силах превозмочь земные преграды, писарь обратился к молитве. Он погружался в созерцание неописуемых страданий Христовых. Он посвятил себя обретению любви Господней, он голодал, он лишал себя сна, он бичевал свою плоть, но все было напрасно. Его зрение продолжало меркнуть. И затем, с прибытием Пьера Жульена, ему представился шанс, высшей степени отчаянный, но к тому времени брат Люций стал уже отчаянным человеком. Переписывая протоколы странных, вместе с тем дотошных допросов Пьера Жульена, он узнал, что посредством определенных магических ритуалов можно вызывать демонов, чтобы они исполнили твою волю. Он узнал, что если расчленить тело человека, и оставить его на перекрестке, то можно надеяться на достижение желаемого. Он узнал, что зло вполне можно обернуть себе во благо. По моему мнению, брат Люци пребывал не в здравом уме, когда решался на этот крайний шаг. Он бормотал мне про немение, про голоса, что он устал, очень устал, именно когда ты слаб. Дьявольские искушения кажутся особенно неодолимыми, а брат Люции страшно ослабел от добровольно принимаемых им покаянных мук. Тем не менее ему хватило сил, чтобы топором отрубить Раймону голову. Он сделал это в конюшне при помощи топора, которым обычно рубит дрова для святой палаты. Было много крови, но большая ее часть провела с лохань потому что брат Люци нарочно поместил Раймона так, чтобы шея его лежала на краю этой лохани. Кровь Раймона была затем перелита в бочки с рассолом посредством черпака, позаимствованного с кухни тюремщика. «Я знал, что никто не увидит, — задыхаясь, — говорил каноник, — там так темно, сыра и свиньи, все в крови. Значит, он был жив, когда вырубили ему голову. Должно быть!» — То есть вы привели его в конюшню и уговорили сунуть голову в лохань? — Нет. Выбор жертвы для брата Люци был, казалось, продиктован одним единственным обстоятельством — тем, что он часто приходил в палату и видел пьяного Раймона, лежащего без чувств. Очевидно, нотарий имел привычку проводить ночи на куче старого платья в углу скриптория, попрощавшись с очередной покоренной особой, чтобы добудиться его, брату Люцию частенько приходилось трясти его, шлепать или выливать на него ведро воды. Я склонен полагать, что Раймон умер, не приходя в чувство. Однажды утром, когда Люций, найдя его, как обычно в пьяном забытьи, стащил его вниз в конюшню и отрубил ему голову. Каноник исполнил это действо голым из страха запятнать трясу. Расчленив тело и рассовав его по бочкам, Люци очень тщательно вымылся сам и вымыл свое орудие, прежде чем вернуться к работе. Он намеревался отнести куски Раймона в грот Галама, который находится на пересечении дорог. — Три ходки! — бормотал он. — Завернул все в его одежду, положил в мешки для реестров. Мешки! Я, конечно, помнил их. Относил ли Люций копию с протокола в библиотеку епископа? Нес ли переплести листы или забирал готовый реестр? Он клал эти предметы в один или два специально сшитых кожаных мешка. Его часто видели выходящим из святой палаты с мешком под мышкой. Никто бы и не обратил внимания, если бы он, нагрузившись двумя раздутыми мешками, надолго исчез из святой палаты, хотя бы даже и в день, когда пропал Раймон. Однако, чтобы избавиться от тела Раймона, потребовалось бы три раза сходить к гроту. И три раза за один день привлекли бы внимание. от того Люцию приходилось ждать целый день, чтобы свершить одну из ходок перед рассветом, пока никто не видел. Третью тайную ходку он проделал вечером, до сбора пожертвований. «Возможно, — сказал он, — эта проволочка в один день испортила все дело» либо Раймона надо было убивать на перекрестке, какова бы ни была причина, но демон так и не явился брату Люцию. Теперь он совсем растерялся. Никто другой из его знакомых не имел привычки напиваться до бесчувствия в укромных местах и, следовательно, не мог послужить удобным объектом для нападения. Но у него имелась еще одна последняя возможность, ибо он знал, что некий чиновник имени которого я не называю однажды пообещал дать раймону крупную сумму денег если он сожжет реестр святой палаты раймон тогда много хвастал своим решительным отказом ублажить этого человека и не называя преступника открыл брату люцию что намерен доложить об этом случае от сужаку но он так и не доложил и либо Если доложил, то все утряслось без последствий. Более того, когда Раймон сетовал на свои расходы, то он часто в шутку говорил, что сожжет реестры. Это выражение вошло у него в поговорку. Он потерял бдительность, и однажды с языка у него сорвалось имя этого чиновника. И вот вооружившись этим именем, брат Люци отправился предлагать свои услуги. «Если бы я ослеп...» — шелестел он. Да — то хотя бы моя мать! Были бы деньги! Я понимаю. — Бернар, послушайте! — Иоанна дергала меня за рукав, отчаянно кашляли. — Кто-то у двери! Кто-то стучит в дверь! Нам нужно уходить, Бернар! Я понимал, что она права. Еще я понимал, что если мы не возьмем с собой брата Люцией, то он погибнет в дыму и пламени, прежде чем кто-то взломает дверь и доберется до него. Но это будет быстро, — подумал я, — быстрее того, что ожидает его в противном случае, и все равно с такими ужасными ранами долго не протянуть. И я покинул его там. Господь да простит меня. Я покинул его, потому что у меня было так мало времени, потому что дышать становилось все труднее, потому что в глубине души я верил, что он заслужил подобные наказания. Я покинул его, потому что я чувствовал страх и гнев, и потому что не имел возможности подумать. Требовалось принять решение, и я принял его, теперь я живу с его последствиями. С тех пор каждый день я ощущаю такие угрызения совести, такие муки раскаяния, что лицо мое побагровело от плача и на моих тень смерти. Я полон горькой скорби, но не просто, потому что я покинул его, а больше от того, что я покинул его без отпущения грехов. Прощение — вот о чем он просил, и раскаяние — вот что предлагал. Но я не отпустил моего грехи и оставил его умирать одного — предстать пред Создателем в одиночестве. «Избавь меня от кровей Боже. Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду Твою, и я молю Господа, чтобы миновала меня чаша сия, и выполна она яды и полынь. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Он был предо мною даже тогда, когда Ишатай сходил по ступеням в конюшню. Я помню, что твердил про себя Господи, прости, грех мой, пока отпирал ворота, которые так долго простояли закрытыми. Потом и забыл про Люции, потому что лицом к лицу столкнулся с Лотаром Карбанелем, потребовавшим свою книгу, которой не было у меня. — Книгу! — воскликнул он. Его черты неясно сирели в предрассветной мгле. Дыхание вырывалось изо рта клубами белого пара. — Где книга? Она сгорела. — Что сгорело? — Все книги сгорели. Видите? Взгляните вверх. Мы оба посмотрели туда. И что это было за зрелище? Из самого высокого окна палаты Валили клубы дыма и летели снобой искр. Вскоре займется пол и рухнет на нижние этажи. — Нам нужны только три лошади! — Прохрипел я, с трудом взбираясь в седло, ибо кашель до сих пор разрывал мне легкий. — Четвертый может остаться! — но Лотар не отвечал. Он стоял, остолбенев от вида этого пожара, который он и, несомненно, многие другие так часто желали увидеть. И я покинул его, подобно тому, как покинул брата Люци. Я опустился бодрым, но неспешным шагом к городским воротам. Я полетел, как только первые далекие крики тревоги достигли моего слуха. Было утро, дня всех душ. В то утро я взял Йоанну де Кассат, ее дочь, и оставил лазе много раньше, чем мое отсутствие было обнаружено. Больше я не могу ничего вам рассказать. Мой рассказ на этом заканчивается. Продолжить его означало бы подвергнуть опасности многие жизни.